Глава девятая Илан подумал, что, скорее всего, сделал неверный выбор. Нужно было отрубить ночную смену, вернуться домой, выспаться, смотреть до вечера кино, а потом снова отправиться на работу. Забыть все, забыть Хлою и продолжать жить со своими страхами и сомнениями. Вместо этого он приехал в Блан-Мениль, в пустынную промзону и ищет адрес, указанный в Паризьен. Суббота, 9.10. Он устал, как собака, не пил, не ел, не мылся и едет в своей маленькой Клио по лабиринту офисных и промышленных зданий, находящихся в 20 километрах от Парижа. Илан без труда отыскал авеню де ла дивизион Леклерк и нужный дом в глубине тупика. Людей вокруг было мало, оно и понятно, выходной. На высоких решетчатых воротах висела пластиковая табличка со стрелкой и надписью «Психологические тесты». Илан припарковался и вышел из машины. По тротуару взад и вперед ходил охранник в бомбере с огромной собакой в наморднике. Увидев пса, Илан мгновенно покрылся холодным потом, проскользнул в ворота и быстро пошел по стрелкам мимо складов Шарона к одноэтажному корпусу, на свежем кремовом фасаде которого красовалась вывеска лаборатории «Эффексор». Другие читатели газеты «Паризьен», обычные читатели, наверняка выловили маленькое незаметное объявление и явятся, чтобы получить 30 евро. Как организаторы паранойи отличат настоящих игроков от обычных наивных добровольцев? Когда же, наконец, начнется подлинная игра и гонка за сокровищем? Приемный покой выглядел более чем скромно. Белые стены, несколько стульев, простой стол, за которым сидела секретарша, женщина со старомодным пучком. Она поздоровалась с Силаном и протянула ему лист бумаги. «Нужно заполнить стандартный договор. Потом вы встретитесь с нашим сотрудником. Садитесь вот за тот стол и пишите». «Хорошо», — кивнул Илан. «В объявлении говорилось о частной лаборатории. И, честно говоря, помещение в промышленной зоне вызывает удивление». «Вообще-то мы располагаемся в Вильжуифе. Но сейчас там идет ремонт», — женщина вздохнула. «Здесь мы, слава богу, временно». «А чем конкретно занимается ваша лаборатория?» Зазвонил телефон, секретарша извинилась и сняла трубку. Илан быстро заполнил анкету. Имя, фамилия, дата рождения. Заколебался, стоит ли вписывать настоящий адрес, но в конце концов решился. Возможно, организаторы паранойи будут связываться с игроками, для этого и нужен адрес». Телефон беспрестанно звонил. Женщина отвечала и что-то записывала, как обычные служащие конторы. Все как в настоящей лаборатории. Может, это действительно лаборатория, несмотря на странную обстановку? В голове у Илана теснились вопросы. Где другие испытуемые? А сотрудники Эффексора? Кто руководит всей этой явно серьезной организацией? Откуда берутся деньги, кто нанимает персонал, арендует помещение? Что за умники ведут исследования? Он еще не успел закончить, когда появился седой мужчина лет пятидесяти в длинном белом халате и маленьких круглых очечках на строгом морщинистом лице. — Я Жеральд Этини, один из руководителей проекта. Пойдемте со мной, прошу вас. — Проекта. «Ну, конечно», — Илан собрался было задать Этини, мучившие его вопросы, но тот уже свернул в другой коридор. Белый линолеум на полу, череда одинаковых дверей и желтые неоновые светильники делали его похожим на лабораторный этаж обычного лицея. Этини открыл одну из дверей. В комнате без окон находились трое мужчин и женщина. Они сидели за школьными партами и что-то писали. Перед каждым лежал телефонный справочник. Этини указал Илану на свободное место. «Задача проста. Попытайтесь ответить на все вопросы и выполнить все задания. Я вернусь через два часа, и мы начнем второй этап тестирования». Илан кивнул, снял куртку и спросил. «Один вопрос, если можно. В чем именно заключаются тесты и зачем нужен справочник?» Этини вышел, не удостоив его ответом, и Илан повернулся к остальным. «Прошу меня извинить, но вам известно, в чем смысл предложенных нам тестов?» «Читайте и выполняйте», — ответил один из них. «Может, это и странно, и занудно, но лично мне плевать, лишь бы деньги платили». Типу, который снизошел до ответа Илану, было на вид лет тридцать. Его голову украшали сальные дреды, а жирная задница едва умещалась на стуле. Интересно, сколько он весит? 140 или 150 кило. Женщина слева от толстяка бледная, рыжие волосы забраны в конский хвост, даже головы не подняла. Илан не знал, стоит ли заводить с ними разговор о паранойи. Они ничем не напоминали игроков и были, скорее всего, обычными добровольцами, польстившимися пусть на скудное, но все-таки вознаграждение. Когда экономика в кризисе, бери, что дают, и не выпендривайся. Илан снял часы и положил их перед собой. 14.00 Вопросы были действительно странные. «Если вас уменьшат до размера карандаша и бросят в миксер, как вы выберетесь?» «В виде стружек», — ответил Илан, не понимая, какой тон выбрать, юмористический или серьезный. Следующим был вопрос. «Какой способ умереть был бы для вас худшим?» Илан вспомнил приснившийся кошмар и без колебаний написал. «Смерть через повешение». Как это ни странно, вопрос номер 6 отсутствовал. За номером 5 сразу следовал 7. Опечатка? Ошибка? Или так поступили намеренно? Дальше Илан отвечал на вопросы о любимых художниках. Ван Гог, Сальвадор Дали, Эдвард Мунк. О том, чего боится больше всего на свете. Собак. Потом перешел к вопросам общего порядка. Некоторое время он потратил на странную задачку. На вас космический скафандр. Вы с товарищами застряли на освещенной стороне Луны. До ракеты километров 300, если не больше. Почти все оборудование, находившееся в луноходе, повреждено. Осталось 15 предметов, которые должны помочь вам выжить и добраться до ракеты. Расставьте их по степени важности. Вот список. Коробок спичек. Продуктовые концентраты. 50 метров нейлонового шнура Шелковый парашют Обогреватель, работающий на солнечной батарее Два пистолета 45-го калибра Маленький стеклянный черный лебедь Ящик сухого молока Два кислородных баллона по 50 литров каждый Карта звездного неба Самонадувающийся спасательный бот Магнитный компас 25 литров воды Медицинский саквояж со шприцами и иглами для подкожных инъекций. Ракетницы. Так-так-так, улыбнулся про себя Илан. Вот и черный лебедь. Изящный выход, ничего не скажешь. Ошибки быть не может. Он на территории паранойи. Наверное, именно так организаторы отбирают будущих участников. Черный лебедь – самый ненужный предмет в списке. Но Илан поставил его на первое место, незаметно оглянулся на других подопытных и продолжил очень гордый собой. Эксперимент шел своим чередом. Два человека, пришедшие раньше Илана, в том числе толстяк с дредами, покинули помещение. Один вошел, сел, получил тесты от мужчин в халатах разного цвета. Сколько в этом здании таких же комнат? Сколько человек участвует в опытах? Последняя часть теста оказалась самой... М -м, странной. Илан потратил всего час на начало, а теперь ему предстояло переписывать на белые листы бумаги фамилии, имена и номера телефонов из прошлогоднего справочника «Иль де Франс», начиная со страницы 22. Он открыл толстенный том Что за странное задание? Неужели это способ разделить участников? оценить их терпеливость и старательность при исполнении дебильной работы? Или ему предстоит вычленить из бесконечного списка кого-то одного, особенного? Почему страница 22? Почему не этот год, а прошлый? Может, он задает себе слишком много вопросов? Илан приступил к работе не откладывая. Он исписывал листок за листком, как все остальные, думая, что люди, пришедшие сюда ради жалких 30 евро, готовы на все. Впрочем, он поступал так же. До назначенного времени оставалось пять минут. У Илана ужасно болели пальцы, но он не позволял себе остановиться. Открылась дверь, вошел новый кандидат, и у него сжалось сердце. Женщина-брюнетка, мотоциклистка. Та самая, что толкнула его на барже. Они на несколько секунд встретились взглядом, и Илан заметил в ее глазах смесь страха и удивления. Брюнетка небрежным жестом почесала нос, потом незаметно приложила указательный палец к губам, призывая Илана не реагировать. Он напустил на себя независимый вид и снова склонился над бумагой. «Кто эта женщина?» Она работает в полиции? Что делает здесь? Чего боится? За вами наблюдают. Это все, что угодно, только не игра. Не ввязывайтесь. Я знаю ответы и помогу вам открыть правду. Б. П. Илан не успел задать себе другие вопросы. Подошедший сотрудник лаборатории забрал у него исписанную бумагу. Время вышло. Илан постучал по часам. «У меня еще пять минут». Он хотел задержаться, подойти к темноволосой женщине, попытаться любым способом войти с ней в контакт. «Это значение не имеет. Мы переходим к следующему тесту. Потом вы сможете вернуться домой». Илан нехотя подчинился и пошел к двери, с порога обернулся и последний раз посмотрел на брюнетку, но она не подняла на него глаз. В коридоре Жеральд Этини протянул стопку листов мужчине в белом халате. Тот немедленно все разорвал, выбросил в урну и направился в другую комнату. «Это что, розыгрыш?» — изумился Илан. Этини похлопал его по спине. «Нам сюда». Илан изумленно взглянул на второго исследователя. Два часа его размышлений и работы растворились как дым. «Может, пора перестать ломать комедию?» — пробормотал он. «О чем вы? Переписывать справочник, заполнять анкеты, которые вы потом демонстративно рвете, не дождавшись, когда я отвернусь? Это лишено всякого смысла. Чего вы добиваетесь? Что за игра это ваша паранойя?» «Здесь никто, ни во что не играет, молодой человек». Мы занимаемся очень важным и серьезным исследованием. Финансирует нас Министерство здравоохранения. Я, к сожалению, ничего не могу вам объяснить. Секретность – одно из условий эксперимента. А вот я думаю, что можете. Мне известно, что речь идет о паранойе. Я много лет ищу следы в интернете. Ищу и не нахожу. Я заметил упоминание о черном лебеде в том странном лунном квесте. Что нужно искать теперь? Каким будет следующий этап? Простите, молодой человек, но я действительно ничего не понимаю. Пожалуйста, подождите здесь минутку. тени оставил подопытного в коридоре и вошел в одну из комнат. Илан с трудом сдерживался, он совершенно выдохся, был раздражен двухчасовой тупой работой и ничего не понимал. Почему эти люди продолжают все отрицать? В коридоре появился мужчина с тележкой, груженный телефонными справочниками. Он разносил их по комнатам. Вернулся Этини и, и указал Илану на дверь с номером «22». «Снова 22». Находившуюся рядом с другими дверьми Воистину это здание просто безразмерное Сейчас я объясню, что будет дальше Сказал человек в халате Вы войдете в маленькую звукоизолированную комнатку Без окна И начнете общаться с четырьмя другими испытуемыми Посредством микрофона Они находятся в соседних помещениях Вы их не увидите Каждый из вас должен будет рассказать, какие мысли и ассоциации у него возникают при взгляде на предмет, прикрепленный к стене. Свой вы увидите, как только войдете. Чтобы взять слово, достаточно нажать кнопку на микрофоне. Если загорится красный свет, значит слово успел взять кто-то другой, и нужно дождаться зеленого. Все понятно? Да. Мы запишем вашу беседу и позже ее проанализируем. Но слушать в прямом эфире не станем, не волнуйтесь. Вы будете четвертым и предпоследним выступающим. Запомните хорошенько. Четвертым. Соблюдать очередность крайне важно. Вы хорошо уяснили поставленную задачу? Полагаю, что да. Прекрасно. «Пока вы будете устраиваться, я сообщу остальным, что эксперимент начнется через две минуты. Когда подойдет ваша очередь, говорите все, что придет в голову. Правил мы не устанавливаем. Нет ни правильных, ни неверных ответов. Подчиняйтесь инстинкту. Скоро увидимся». Илан вошел в крошечную комнатенку, и Этини захлопнул за ним дверь. Ручки с внутренней стороны... Не оказалось. Илан попытался открыть дверь, но у него ничего не вышло. Его заперли.